Глава 4. Генетические корни мышления и речи Основной факт, с которым мы сталкиваемся при генетическом рассмотрении мышления и речи, состоит в том, что отношение между этими процессами является непостоянной, не измененной на всем протяжении развития величиной, а величиной переменной. Отношение между мышлением и речью изменяется в процессе развития и в своем количественном, и в качественном значении. Иначе говоря, развитие речи и мышления совершается не параллельно и неравномерно. Кривые их развития многократно сходятся и расходятся, пересекаются, выравниваются в отдельные периоды и идут параллельно даже сливаются в отдельных своих частях, затем снова разветвляются. Это верно как в отношении филогенеза, так и онтогенеза. Дальше мы попытаемся установить, что в процессах разложения, инволюции и патологического изменения отношений между мышлением и речью не является постоянным для всех случаев нарушения, задержки, обратного развития, патологического изменения интеллекта или речи, но принимает всякий раз специфическую форму, характерную именно для данного типа патологического процесса, для данной картины нарушений и задержек. Возвращаясь к развитию, Следует сказать прежде всего, что мышление и речь имеют генетически совершенно различные корни. Этот факт можно считать прочно установленным целым рядом исследований в области психологии животных. Развитие той и другой функции не только имеет различные корни, но и идет на протяжении всего животного царства по различным линиям. Решающее значение для установления этого первостепенной важности факта имеют новейшие исследования интеллекта и речи человекоподобных обезьян, в особенности исследования Кюллера и Еркса. В опытах Кюллера мы имеем совершенно ясное доказательство того, что зачатки интеллекта, то есть мышление в собственном смысле слова, появляются у животных независимо от развития речи и вовсе не в связи с ее успехами. Изобретение обезьян, выражающиеся в изготовлении и употреблении орудий и в применении обходных путей при разрешении задач, составляют, совершенно несомненно, первичную фазу в развитии мышления, но фазу доречевую. Основным выводом из всех своих исследований сам Келлер считает установление того факта, что шимпанзе обнаруживает зачатки интеллектуального поведения того же типа и рода, что и человек. Отсутствие речи и ограниченность следовых стимулов, так называемых представлений, являются основными причинами того, что между антропоидом и самым наипримитивнейшим человеком существует величайшее различие. Келлер говорит, отсутствие этого бесконечно ценного технического вспомогательного средства языка и принципиальная ограниченность важнейшего интеллектуального материала, так называемых представлений, являются поэтому причинами того, что для шимпанзе невозможны даже малейшие начатки культурного развития. Наличие человекоподобного интеллекта при отсутствии сколько-нибудь человекоподобной в этом отношении речи и независимость интеллектуальных операций от его речи. Так можно было бы сжато сформулировать основной вывод – который может быть сделан в отношении интересующей нас проблемы из исследований Келлера. Как известно, исследования Келлера вызвали много критических возражений. Литература этого вопроса уже сейчас чрезвычайно разрослась как по количеству критических работ, так и по разнообразию тех теоретических воззрений и принципиальных точек зрения которые представлены в них. Между психологами различных направлений и школ нет единодушия по вопросу о том, какое теоретическое объяснение следует дать сообщенным Келлером фактам. Сам Келлер ограничивает свою задачу. Он не развивает никакой теории интеллектуального поведения. Ограничиваясь анализом фактических наблюдений, и касаясь теоретических объяснений лишь постольку, поскольку это вызывается необходимостью показать в специфическое своеобразие интеллектуальных реакций по сравнению с реакциями, возникающими путем случайных проб и ошибок, отбора удачных случаев и механического объединения отдельных движений. Отвергая теорию случайности, При объяснении происхождения интеллектуальных реакций шимпанзе Келлер ограничивается этой чисто отрицательной теоретической позицией. Столь же решительно, но опять чисто негативным образом Келлер отмежевывается от идеалистических биологических концепций Гартмана с его учением о бессознательном, Бергсона с его концепцией жизненного порыва, на и психовиталистов с их признанием целестремительных сил в живой материи. Все эти теории, открыто или скрыто прибегающие для объяснения сверхчувствительным агентам или к прямому чуду, лежат для него по ту сторону научного знания. Я должен подчеркнуть со всей настойчивостью говорит он, что вовсе не существует альтернативы, случайность или сверхчувствительные агенты. Таким образом, ни в среде психологов различных направлений, ни даже у самого автора мы не находим сколько-нибудь законченной и научно-убедительной теории интеллекта. Напротив, и последовательные сторонники биологической психологии Торндейк, Вагнер, Боровский и психологи-субъективисты Бюллер, Линдворский, Янш каждый со своей точки зрения оспаривают основное положение Кюллера о несводимости интеллекта шимпанзе к хорошо изученному методу проб и ошибок с одной стороны, и о родственности интеллекта шимпанзе и человека о человекоподобности мышления антропоидов с другой. Тем примечательнее то обстоятельство, что как психологи, не усматривающие в действиях шимпанзе ничего сверх того, что заключено уже в механизме инстинкта и пропы ошибок, ничего, кроме знакомого нам процесса образования навыков. Так и психологи, боящиеся низвести корни интеллекта до степени хотя бы и высшего поведения обезьяны, одинаково признают, во-первых, фактическую сторону наблюдения Кюллера, и, во-вторых, то, что для нас особенно важно, независимость действий шимпанзе от речи. Так Бюллер со всей справедливостью говорит, «Действия шимпанзе совершенно независимы от речи, и в поздней жизни человека техническое, инструментальное мышление гораздо менее связано с речью и понятиями, чем другие формы мышления». Дальше мы должны будем еще возвратиться к этому указанию Бюллера. Мы увидим, что действительно все, чем мы располагаем по этому поводу из области экспериментальных исследований и клинических наблюдений, говорит за то, что в мышлении взрослого человека отношение интеллекта и речи не является постоянным и одинаковым для всех функций, для всех форм интеллектуальной и речевой деятельности. Владимир Максимович Боровский, оспаривая мнение Гопхауза, приписывающего животным практическое суждение, мнение Еркса, находящего у высших обезьян процессы идиации, также задается вопросом, имеется ли у животных что-нибудь подобное речевым навыкам человека. «Мне кажется», — отвечает он на этот вопрос, «всего правильнее будет сказать» что при современном уровне наших знаний нет достаточного повода приписывать речевые навыки ни обезьянам, ни каким-либо другим животным, кроме человека. Но дело решалось бы чрезвычайно просто, если бы у обезьян мы действительно не находили никаких зачатков речи, ничего, что находилось бы с ней в генетическом родстве на самом же деле мы находим у шимпанзе как показывают новые исследования относительно высокоразвитую речь в некоторых отношениях раньше всего в фонетическом и до некоторой степени человекоподобную и самым замечательным является то что речь шимпанзе и его интеллект функционирует независимо друг от друга келлер пишет а речи шимпанзе, которых он наблюдал в течение многих лет на антропоидной станции на острове Тенрифе. Их фонетические проявления без всякого исключения выражают только их стремление и субъективное состояние. Следовательно, это эмоциональное выражение, но никогда не знак чего-то объективного». Однако в фонетике шимпанзе мы находим такое большое количество звуковых элементов, сходных с человеческой фонетикой, что можно с уверенностью предположить, что отсутствие человекоподобного языка у шимпанзе объясняется не периферическими причинами. Совершенно основательно Делакруа, считающий абсолютно правильным вывод Кюллера о языке шимпанзе, Указывает на то, что жесты и мимика обезьян, уж конечно не по причинам периферическим, не обнаруживают ни малейшего следа того, чтобы они выражали, вернее означали, нечто объективное, то есть выполнял и функцию знака. Шимпанзе в высшей степени общественное животное. Его поведение можно по-настоящему понять только тогда, когда он находится вместе с другими животными. Келлер описал чрезвычайно разнообразные формы речевого общения между шимпанзе. На первом месте должны быть поставлены эмоционально выразительные движения, очень яркие и богатые у шимпанзе, мимика и жесты, звуковые реакции. Далее идут выразительные движения социальных эмоций, жесты при приветствии и тому подобное. Но и жесты их, говорит Келлер, как и их экспрессивные звуки, никогда не обозначают и не описывают чего-либо объективного. Животные прекрасно понимают мимику и жесты друг друга при помощи жестов «Они выражают не только свои эмоциональные состояния, — говорит Келлер, — но и желания и побуждения, направленные на других обезьян или на другие предметы. Самый распространенный способ в таких случаях состоит в том, что шимпанзе начинает то движение или действие, которое он хочет произвести или к которому хочет побудить другое животное, подталкивание другого животного и начальное движение ходьбы, когда шимпанзе зовет его идти с собой, хватательное движение, когда обезьяна хочет у другого получить бананы и так далее. Все это – жесты, непосредственно связанные с самим действием. В общем, эти наблюдения вполне подтверждают мысль Вунта что указательные жесты, составляющие самую примитивную ступень в развитии человеческого языка, не встречаются еще у животных. У обезьян же этот жест находится на переходной ступени между хватательным и указательным движением. Во всяком случае, мы склонны видеть в этом переходном жесте весьма важный в генетическом отношении шаг от чисто эмоциональной речи к объективной. Келлер в другом месте указывает, как при помощи подобных жестов устанавливается в опыте примитивное объяснение, заменяющее словесную инструкцию. Этот жест стоит ближе к человеческой речи, чем прямое выполнение обезьянами словесных приказаний испанских сторожей которая в сущности ничем не отличается от того же выполнения у собаки. «Коме – ешь, энтра, войди» и тому подобное. Шимпанзе, которых наблюдал Кюллер, играя, рисовали цветной глиной, пользуясь сперва губами и языком как кистью, а после и настоящей кистью. Но никогда эти животные, которые всегда, как правило, переносили в игру приемы поведения употребление орудий, выработанные ими в серьезных ситуациях, в экспериментах, и обратно, игровые приемы в жизнь, никогда они не обнаружили ни малейшего следа создания знака при рисовании. Насколько мы знаем, говорит Бюллер, Совершенно невероятно, чтобы шимпанзе когда-либо видели графический знак в пятне. Это же обстоятельство, как говорит этот автор в другом месте, имеет общее значение для правильной оценки человекоподобности поведения шимпанзе. Есть факты, предостерегающие от переоценки действий шимпанзе. Известно, что ещё никогда ни один путешественник Не принял горил или шимпанзе за людей, что у них никто не находил традиционных орудий или методов, различных у разных народов и указывающих на передачу от поколения к поколению раз сделанных открытий. Никаких царапин на песчанике или глине, которые можно было бы принять за изображающий что-то рисунок или даже в игре нацарапанный орнамент никакого изображающего языка то есть звуков равноценных названиям. названием все это вместе должно иметь свои внутренние основания ерс кажется единственноенным из новых исследователей человекоподобных обезьян который видит причину отсутствия человекоподобного языка у шимпанзе не во внутренних основаниях его исследование интеллекта оранга привели его в общем к результатам, очень сходным с данными Келлера. В толковании этих результатов он, однако, пошел гораздо дальше Келлера. Он принимает, что у Оранга можно констатировать высшую идеацию, правда, не превосходящую мышление трехлетнего ребенка. Но критический анализ теории Еркса легко вскрывает основной порог его мысли. Нет никаких объективных доказательств того, что орангутанг решает стоящие перед ним задачи при помощи процессов высшей идеации, то есть представлений или следовых стимулов. В конечном счете аналогия, основанная на внешнем сходстве поведения оранга и человека, имеет для Еркса решающее значение при определении идеации в поведении. Но это, очевидно, недостаточно убедительная научная операция. Мы не хотим сказать, что она не может быть вообще применена при исследовании поведения животного высшего типа. Келлер прекрасно показал, как можно в границах научной объективности пользоваться ею, и мы будем иметь случай в дальнейшем вернуться к этому. Но основывать на подобной аналогии весь вывод – нет никаких научных данных. Напротив, Келлер с точностью экспериментального анализа показал, что именно влияние на личной оптически актуальной ситуации является определяющим для поведения шимпанзе. Достаточно было, особенно в начале опытов, отнести палку, которую шимпанзе применяли в качестве орудия для доставания плода, лежащего за решеткой, чуть дальше, так чтобы палка, орудие и плод, цель, лежали не в одном оптическом поле. И решение задачи сильно затруднялось, а часто становилось вовсе невозможным. Достаточно было двум палкам, которые шимпанзе вдвигал одну в отверстие другой, для того, чтобы с помощью этого удлиненного орудия достать отдаленную цель. Занять крестообразное положение в руках шимпанзе, напоминая «Х». И, и знакомая уже и много раз примененная операция удлинения орудия становилась невозможной для животного. Можно было бы привести еще десятки экспериментальных данных, говорящих в пользу того же самого, но достаточно вспомнить. Первое, что наличие оптически актуальной и достаточно примитивной ситуации Келлер считает общим, основным и непременным методическим условием всяких исследований интеллекта шимпанзе. Условием, без которого интеллект шимпанзе вообще невозможно заставить функционировать. И второе, что именно принципиальная ограниченность представлений идеации является по выводам Коллера основной и общей чертой, характеризующей интеллектуальное поведение шимпанзе. Достаточно вспомнить эти два положения, для того чтобы считать вывод Еркса более чем сомнительным. Добавим, оба эти положения являются не общими соображениями или убеждениями, неизвестно как сложившимися, а единственным логическим выводом из всех экспериментов, проделанных Келлером. В связи с допущением идеационного поведения у человекоподобных обезьян стоят и новейшие исследования Еркса над интеллектом и языком шимпанзе. В отношении интеллекта новые результаты скорее подтверждают то, что установлено прежними исследованиями самого автора и других психологов, чем расширяют, углубляют или более точно ограничивают эти данные. Но в отношении исследования речи Эти эксперименты и наблюдения дают и новый фактический материал, и новую чрезвычайную смелую попытку объяснить отсутствие человекоподобной речи у шимпанзе. Голосовые реакции, говорит Йеркс, весьма часты и разнообразны у молодых шимпанзе, но речь в человеческом смысле слова отсутствует. Их голосовой аппарат развит, и функционируют не хуже человеческого, но у них отсутствует тенденция имитировать звуки. Их подражание ограничено почти исключительно областью зрительных стимулов. Они подражают действиям, но не звукам. Они не способны сделать то, что с таким успехом делает попугай. Если бы имитативная тенденция попугая соединилась с интеллектом того же качества, который свойственен шимпанзе, последний, несомненно, обладал бы речью, ибо он обладает голосовым механизмом, который можно сравнить с человеческим, а также тем типом и той степенью интеллекта, с помощью которого он был бы вполне способен действительно использовать звуки для целей речи. Еркс экспериментально использовал четыре метода для того, чтобы обучить шимпанзе человеческому употреблению звуков. Или, как он говорит сам, речи. Все эти эксперименты привели к отрицательному результату. Конечно, сами по себе отрицательные результаты никогда не могут иметь решающего значения для принципиальной проблемы. Возможно, или невозможно привить речь шимпанзе. Келлер показал, что отрицательные результаты в смысле наличия интеллекта у шимпанзе, которым приходили прежние экспериментаторы, обусловлены прежде всего неправильной постановкой опытов, незнанием зоны трудности, в границах которой только и может проявиться интеллект шимпанзе незнанием основного свойства этого интеллекта, его связи с оптически актуальной ситуацией и так далее. Причина отрицательных результатов может лежать гораздо чаще в самом исследователе, чем в исследуемом явлении. Из того, что животное не решило данных задач при данных условиях, вовсе не следует что оно вообще не способно решать никаких задач ни при каких условиях. исследование умственной одаренности, остроумно замечает Келлер по этому поводу, испытывают с необходимостью, кроме испытуемого, еще и самого экспериментатора. Однако, не придавая никакого принципиального значения отрицательным результатам опытов Еркса самим по себе, Мы имеем все основания поставить их связь со всем тем, что нам известно из других источников о языке обезьян. А в связи с этим эти опыты еще с одной стороны показывают, что человекоподобные речи и даже начатков ее у шимпанзе нет и, можно предположить, не может быть. Следует, конечно, отличать отсутствие речи от невозможности искусственно привить ее в экспериментально созданных для этого условиях. Каковы же причины этого? Недоразвитие голосового аппарата, бедность фонетики, как показывают эксперименты и наблюдения сотрудницы Йеркса Лернет, исключаются. Йеркс видит причину в отсутствии или слабости слуховой имитации йеркс конечно прав в том что отсутствие слухового подражания могло явиться ближайшей причиной неудачи его опытов, но едва ли прав в том что видит в этом основную причину отсутствия речи все что мы знаем об интеллекте шимпанзе говорит не в пользу такого предположения которое йеркс высказывается со всей категоричностью как объективно установленное положение. Где основания объективные для утверждения, что интеллект шимпанзе есть интеллект того типа и той степени, которые необходимы для создания человекоподобной речи? У Еркса был превосходный экспериментальный способ проверить, и доказать свое положение, способ, которым он почему-то не воспользовался, и к которому мы прибегли бы с величайшей готовностью для экспериментального решения вопроса, если бы к тому представилась внешняя возможность. Способ этот заключается в том, чтобы исключить влияние слухового подражания в эксперименте с обучением шимпанзе речи. Речь вовсе не встречается исключительно в звуковой форме. Глухонемые создали и пользуются зрительной речью. Также обучает глухонемых детей понимать нашу речь, считывая с губ, то есть по движениям. В языке примитивных народов, как показывает Леви Брюль, Речь жестов существует наряду со звуковой речью и играет существенную роль. Наконец, принципиально речь вовсе не необходимо связана с материалом. Сравните письменную речь. Быть может, замечает и сам Еркс, можно шимпанзе научить употреблять пальцы, как это делают глухонемые то есть научить их языку знаков. Если верно, что интеллект шимпанзе способен овладеть человеческой речью и что вся беда только в том, что он не обладает звуковой подражательностью попугая, он, несомненно, должен был овладеть в эксперименте условным жестом, который по своей психологической функции совершенно соответствовал бы условному звуку. Вместо звуков «ва-ва» или «па-па», которые применял Еркс, речевая реакция шимпанзе состояла бы в известных движениях руки, которые, скажем, в ручной азбуке глухонемых означают те же звуки или в любых других движениях. Суть дела ведь заключается вовсе не в звуках а в функциональном употреблении знака, соответствующего человеческой речи. Такие эксперименты не были проделаны, и мы не можем с уверенностью предсказать, к чему бы они привели. Но все, что мы знаем о поведении шимпанзе, в том числе и из опытов Еркса, не дает ни малейшего основания ожидать, что шимпанзе действительно овладеет речью в функциональном смысле. Мы полагаем так просто потому, что мы не знаем ни одного намека на употребление знака у шимпанзе. Единственное, что мы знаем об интеллекте шимпанзе с объективной достоверностью, это не наличие идиации а тот факт, что при известных условиях шимпанзе способен к употреблению и изготовлению простейших орудий и применению обходных путей. Мы не хотим вовсе сказать этим, что наличие идиации является необходимым условием для возникновения речи. Это вопрос дальнейший. Но для Йеркса несомненно существует связь между допущением идиации как основной формы интеллектуальной деятельности антропоидов и между утверждением о доступности человеческой речи для них. Связь эта столь очевидна и столь важна, что стоит рухнуть теории идеации, то есть стоит принять другую теорию интеллектуального поведения шимпанзе, как вместе с ней рушится и тезис о доступности шимпанзе человекоподобной речи. В самом деле, если именно идиация лежит в основе интеллектуальной деятельности шимпанзе, то почему нельзя допустить, что он также человекоподобно решит задачу представляемую речью, знаком вообще, как он решает задачу с применением орудия. Правда и тогда это остается не больше чем предположением, а отнюдь неустановленным фактом. Нам нет надобности критически проверять сейчас, насколько верна психологическая аналогия между задачей применения орудия и задачей осмысленного употребления речи. Мы будем иметь случай сделать это при рассмотрении антогенетического развития речи. Сейчас совершенно достаточно напомнить то, что уже сказано нами об идиации, для того, чтобы вскрыть всю шаткость, всю безосновательность, всю фактическую беспочвенность теории речи шимпанзе, которую развивает Еркс. Вспомним действительно, что именно отсутствие идиации, то есть оперирование следами неактуальных, отсутствующих стимулов, является характерным для интеллекта шимпанзе. Наличие оптически актуальной, легко обозримой, до конца наглядной ситуации является необходимым условием для того, чтобы обезьяна прибегла к верному употреблению орудия. Есть ли эти условия, мы намеренно говорим пока лишь об одном и при том чисто психологическом условии, потому что имеем все время в виду экспериментальную ситуацию Еркса, при той ситуации, в которой шимпанзе должен открыть функциональное употребление знака «употребление речи». Не надо никакого специального анализа для того, чтобы дать на этот вопрос отрицательный ответ. Даже больше, употребление речи не может ни при какой ситуации стать функцией от оптической структуры зрительного поля. Оно требует интеллектуальной операции другого рода, не того типа и не той степени, которые установлены у шимпанзе. Ничто из того, что нам известно из поведения шимпанзе, не свидетельствует о наличии у него подобной операции. напротив Как показано ранее, именно отсутствие этой операции принимается большинством исследователей за самую существенную черту отличия интеллекта шимпанзе от человеческого. Два положения могут считаться несомненными во всяком случае. Первое. Разумное употребление речи есть интеллектуальная функция ни при каких условиях, неопределяемое непосредственно оптической структурой. Второе. Во всех задачах, которые затрагивали не оптически актуальные структуры, а структуры другого рода, механические, например, шимпанзе переходили от интеллектуального типа поведения к чистому методу проб и ошибок. Так, такая простая с точки зрения человека операция – как задача поставить один ящик на другой и соблюсти при этом равновесие или снять кольцо с гвоздя, оказывается почти недоступной для наивной статики и механики шимпанзе. Это же относится и ко всем вообще неоптическим структурам. Из этих двух положений с логической неизбежностью вытекает вывод, что предположение о возможности для шимпанзе овладеть употреблением человеческой речи является с психологической стороны в высшей степени маловероятным. Любопытно, что Келлер для обозначения интеллектуальных операций шимпанзе вводит термин «эйнсифт» – буквально «усматривание», в обычном значении «разум». Густав Кавка справедливо указывает, что под этим термином Келлер разумеет прежде всего чисто оптическое усматривание в буквальном смысле слова. А затем уже и усматривание отношений вообще, в противоположность слепому образу действия. Правда, Келлер никогда не дает ни определения этого термина, не теории этого усматривания. Верно и то, что благодаря отсутствию теории описываемого поведения термин этот приобретает в фактических описаниях двусмысленное значение. То им обозначается типичное своеобразие самой операции, производимой шимпанзе, структуры его действий. То внутренний, подготавливающий эти действия, и предшествующий им психофизический процесс, по отношению к которому действия шимпанзе являются просто выполнением внутреннего плана операций. Бюллер особенно настаивает на внутреннем характере этого процесса. Также и Владимир Боровский полагает, что если обезьяна видимых проб не производит, рук не протягивает, то она примеривается какими-нибудь мускулами. Мы оставляем сейчас в стороне этот в высшей степени важный сам по себе вопрос. Нас не может сейчас занимать рассмотрение его во всем его объеме, да едва ли есть сейчас уже достаточные фактические данные для его решения. Во всяком случае, то, что высказывается по этому поводу, опирается скорее на общетеоретические рассуждения и на аналогии с выше или ниже стоящими формами поведения, методом пропы ошибок у животных и мышлением человека, чем на фактические экспериментальные данные. Надо прямо признать, что эксперименты Келлера, тем более других, менее объективно-последовательных психологов, не позволяют ответить на этот вопрос сколько-нибудь определенным образом. Каков механизм интеллектуальной реакции? На это опыты Келлера не дают никакого определенного, хотя бы и гипотетического ответа. Несомненно, однако, что как бы не представлять себе действия этого механизма и где бы не локализировать интеллект, в самих действиях шимпанзе или подготовленном внутреннем психофизиологическом мозговом или мускульно-иннервационном процессе, все равно положение об актуальной, а не следовой определяемости этой реакции остается в силе, ибо вне оптически актуальной ситуации интеллект шимпанзе не функционирует. Сейчас нас интересует именно это и только это лучшее орудие говорит по этому поводу келлер легко теряет все свое значение для данной ситуации если оно не может быть воспринято глазом симультанно или квазисимультанно с областью цели под квазисимултанным восприятием кюллер имеет в виду те случаи, когда отдельные элементы ситуации не воспринимаются глазом непосредственно и одновременно с целью, но либо воспринимаются в непосредственной временной близости с целью, либо уже неоднократно прежде пускались в ход в такой же ситуации, то есть по своей психологической функции являются как бы симультанными. Итак, этот несколько затянувшийся анализ приводит нас в отличие от Еркса, вновь и вновь к совершенно противоположному выводу относительно возможности человекоподобной речи у шимпанзе. Даже в том случае, если бы шимпанзе при своем интеллекте обладал слуховой имитативной тенденцией и способностью попугая, в высшей степени – маловероятно предположение, что он овладел бы речью. И все же, и это самое важное во всей проблеме. У шимпанзе есть своя богатая и в некоторых других отношениях весьма человекоподобная речь. Но эта относительно высоко развитая речь не имеет еще непосредственно много общего с его тоже относительно высокоразвитым интеллектом лернет составила словарь языка шимпанзе состоящий из 32 элементов речи или слов которые не только близко напоминают элементы человеческой речи в фонетическом отношении но которые имеют известное значение в том смысле что они характерны для определенных ситуаций как например ситуаций или объектов, которые вызывают желание или удовольствие, неудовлетворение или злобу, стремление избежать или страх, и так далее. Эти слова собраны и записаны во время ожидания пищи, во время еды, в присутствии человека, во время пребывания шимпанзе вдвоем. Легко заметить, что это словарь эмоциональных значений. Это эмоционально-звуковые реакции, более или менее дифференцированные и более или менее вступившие в условно-рефлекторную связь с рядом стимулов, группирующихся вокруг еды и тому подобного. Мы видим в сущности в этом словаре То же самое, что высказано Келлером относительно речи шимпанзе вообще. Это эмоциональная речь. Нас сейчас может интересовать установление трех моментов в связи с этой характеристикой речи шимпанзе. Первый. Это связь речи с выразительными эмоциональными движениями, становящаяся особенно ясной в моменты сильного аффективного возбуждения шимпанзе не представляет какой-либо специфической особенности человекоподобных обезьян. Напротив, это скорее чрезвычайно общая черта для животных, обладающих голосовым аппаратом. И эта же форма выразительных голосовых реакций несомненно лежит в основе возникновения и развития человеческой речи. Второй. Эмоциональное состояние и особенно аффективное представляют у шимпанзе сферу поведения, богатую речевыми проявлениями и крайне неблагоприятную для функционирования интеллектуальных реакций. Келлер много раз отмечает, как эмоциональная и особенно аффективная реакция совершенно разрушают интеллектуальную операцию шимпанзе. И третий. Эмоциональной стороной не исчерпывается функция речи у шимпанзе. И это также не представляет исключительного свойства речи человекоподобных обезьян. Также роднит их речь с языком многих других животных видов. И также составляет несомненный генетический корень соответствующей функции человеческой речи. Речь не только выразительно-эмоциональная реакция, но и средство психологического контакта с себе подобными. Химпельман признает только экспрессивную функцию языка животных, хотя не отрицает и того, что предупреждающие голосовые сигналы и тому подобное выполняют объективно функцию сообщения. Как обезьяны, наблюдавшиеся Кёллером, так и шимпанзе Еркса и Лернет с совершенной несомненностью обнаруживают эту функцию речи. Однако и эта функция связи или контакта нисколько не связана с интеллектуальной реакцией, то есть с мышлением животного. Это все та же эмоциональная реакция, составляющая явную и несомненную часть Всего эмоционального симптома комплекса в целом, но часть, выполняющая из биологической точки зрения и с точки зрения психологической иную функцию, чем прочие эффективные реакции. Менее всего эта реакция может напомнить намеренное, осмысленное сообщение чего-нибудь или такое же воздействие. По существу это инстинктивная реакция или, во всяком случае, нечто чрезвычайно близкое к ней. Едва ли можно сомневаться в том, что эта функция речи принадлежит к числу биологически древнейших форм поведения и находится в генетическом родстве с оптическими и слуховыми сигналами, подаваемыми вожаками в животных сообществах. В последнее время Карл Фриш в исследовании языка пчел описал чрезвычайно интересные и теоретически в высшей степени важные формы поведения, выполняющие функцию связи или контакта. При всем своеобразии этих форм и при несомненном инстинктивном их происхождении в них нельзя не признать родственное по природе поведения, с речевой связью «шимпанзе». Едва ли после этого можно усомниться в совершенной независимости этой речевой связи от интеллекта. Мы можем подвести некоторые итоги. Нас интересовало отношение между мышлением и речью в филогенетическом развитии той и другой функции. Для выяснения этого Мы прибегли к анализу экспериментальных исследований и наблюдений над языком и интеллектом человекоподобных обезьян. Мы можем кратко формулировать основные выводы, к которым мы пришли и которые нужны нам для дальнейшего анализа проблемы. Первое. Мышление и речь имеют различные генетические корни. Второе. Развитие мышления и речи идет по различным линиям и независимо друг от друга. Третье. Отношение между мышлением и речью не является сколько-нибудь постоянной величиной на всем протяжении филогенетического развития. Четвертое. Антропоиды обнаруживают человекоподобный интеллект в одних отношениях, зачатки употребления орудий, и человекоподобную речь совершенно в других – фонетика речи, эмоциональная и зачатки социальной функции речи. Пятое. Антропоиды не обнаруживают характерного для человека отношения, тесной связи между мышлением и речью. Одно и другое не является сколько-нибудь непосредственно связанным у шимпанзе. Шестое. В филогенезе мышления и речи мы можем с несомненностью констатировать доречевую фазу в развитии интеллекта и доинтеллектуальную фазу в развитии речи. В антогенезе отношение обеих линий развития мышления и речи гораздо более смутно и спутанно. Однако и здесь, совершенно оставляя в стороне всякий вопрос о параллельности онта и филогенеза или об ином, более сложном отношении между ними, мы можем установить и различные генетические корни, и различные линии в развитии мышления и речи. Только в самое последнее время мы получили объективное, экспериментальное доказательство того, что мышление ребенка в своем развитии проходит доречевую стадию. На ребенка, не владеющего еще речью, были перенесены соответствующими модификациями опыты Келлера над шимпанзе. Кюллер сам неоднократно привлекал к эксперименту для сравнения ребенка. Бюллер систематически исследовал в этом отношении ребенка. «Это были действия, — рассказывает он о своих опытах, — совершенно похожие на действия шимпанзе, и поэтому эту фазу детской жизни можно довольно удачно назвать шимпанзеподобным возрастом». У данного ребенка последний обнимал десятый, одиннадцатый и двенадцатый месяцы. В шимпанзе подобном возрасте ребенок делает свои первые изобретения. Конечно, крайне примитивные, но в духовном смысле чрезвычайно важные. Что теоретически имеет наибольшее значение в этих опытах, как в опытах над шимпанзе? Это независимость зачатков интеллектуальных реакций от речи. Отмечая это, Бюллер говорит. Говорили, что в начале становления человека стоит речь. Может быть, но до него есть еще инструментальное мышление, то есть понимание механических соединений и придумывание механических средств для механических конечных целей. Или, можно сказать, еще короче, еще до речи действие становится субъективно осмысленным, то есть все равно, что сознательно целесообразным. Доинтеллектуальные корни речи в развитии ребенка были установлены очень давно. Крик, лепит И даже первые слова ребенка являются совершенно явными стадиями в развитии речи, но стадиями доинтеллектуальными. Они не имеют ничего общего с развитием мышления. Общепринятый взгляд рассматривал детскую речь на этой ступени ее развития как эмоциональную форму поведения по преимуществу. новейшие исследования Шарлотта Бюллер и другие, первых форм социального поведения ребенка и инвентаря его реакций в первый год, и ее сотрудниц Гетцер и Туддергард, ранних реакций ребенка на человеческий голос, показали, что в первый год жизни ребенка, то есть именно на доинтеллектуальной ступени развития его речи, мы находим богатое развитие социальной функции речи. Относительно сложный и богатый социальный контакт ребенка приводит к чрезвычайно раннему развитию средств связи. С несомненностью удалось установить однозначные специфические реакции на человеческий голос у ребенка уже на третьей неделе жизни предсоциальной реакции и первую социальную реакцию на человеческий голос на втором месяце. Равным образом смех, лепет, показывание, жесты в первые же месяцы жизни ребенка выступают в роли средств социального контакта. Мы находим таким образом у ребенка первого года жизни уже ясно выраженными те две функции речи, которые знакомы нам по филогенезу. Но самое важное – Что мы знаем о развитии мышления и речи у ребенка заключается в том, что в известный момент, приходящийся на ранний возраст, около двух лет, линии развития мышления и речи, которые шли до сих пор раздельно, перекрещиваются, совпадают в своем развитии и дают начало совершенно новой форме поведения, столь характерной для человека. Вильям Штерн лучше и раньше других описал это важнейшее в психологическом развитии ребенка событие. Он показал, как у ребенка пробуждается темное сознание значения языка и воля к его завоеванию. Ребенок в эту пору, как говорит Штерн, делает величайшее открытие в своей жизни. Он открывает, что... Каждая вещь имеет свое имя. Этот переломный момент, начиная с которого речь становится интеллектуальной, а мышление – речевым, характеризуется двумя совершенно несомненными и объективными признаками, по которым мы можем с достоверностью судить о том, произошел ли этот перелом в развитии речи или нет еще а также в случаях ненормального и задержанного развития, насколько этот момент сдвинулся во времени по сравнению с развитием нормального ребенка. Оба эти момента тесно связаны между собой. Первый заключается в том, что ребенок, у которого произошел этот перелом, начинает активно расширять свой словарь, свой запас слов, спрашивая о каждой новой вещи, как это называется. Второй момент заключается в чрезвычайно быстром скачкообразном увеличении запаса слов, возникающем на основе активного расширения словаря «ребенка». Как известно, животное может усвоить отдельные слова человеческой речи и применять их, в соответствующих ситуациях. Ребенок до наступления этого периода также усваивает отдельные слова, которые являются для него условными стимулами или заместителями отдельных предметов, людей, действий, состояний, желаний. Однако в этой стадии ребенок знает столько слов, Сколько ему дано окружающими его людьми? Сейчас положение становится принципиально совершенно иным. Ребенок, видя новый предмет, спрашивает, как это называется. Ребенок сам нуждается в слове и активно стремится овладеть знаком, принадлежащим предмету, знаком, который служит для называния и сообщения. Если первая стадия в развитии детской речи, как справедливо показал мейман является по своему психологическому значению аффективно-волевой, то начиная с этого момента речь вступает в интеллектуальную фазу своего развития. Ребенок как бы открывает символическую функцию речи. «Только что описанный процесс, — говорит Штерн, — можно уже вне всяких сомнений определить как мыслительную деятельность ребенка в собственном смысле слова. Понимание отношения между знаком и значением, которое проявляется здесь, у ребенка, есть нечто принципиально иное, чем простое пользование представлениями и их ассоциациями. А требование, чтобы каждому предмету, какого бы то ни было рода, принадлежало свое название, можно считать действительным, быть может, первым общим понятием ребенка. На этом следует остановиться, ибо здесь, в генетическом пункте пересечения мышления и речи, впервые завязывается тот узел, который называется проблемой мышления и речи. Что же представляет собой этот момент? Это величайшее открытие в жизни ребенка. И верно ли толкование Штерна? Бюллер сравнивает это открытие с изобретениями шимпанзе. Можно толковать и поворачивать это обстоятельство как угодно, говорит он. Но всегда в решающем пункте обнаружится психологическая параллель с изобретениями шимпанзе ту же мысль развивает и куртковка функция называ говорит он есть открытие изобретение ребенка обнаруживающее полную параллель с изобретениями шимпанзе мы видели что эти последние являются структурным действием следовательно мы можем видеть и в названии «Структурное действие». Мы сказали бы, что слово входит в структуру вещи так, как палка, в ситуацию желания овладеть плодом. Так это или не так? Насколько и до какой степени верна аналогия между открытием сигнификативной функции слова «у ребенка» и открытием функционального значения орудия в палке у шимпанзе в чем обе эти операции различаются обо всем этом мы будем говорить особо при выяснении функционального и структурного отношения между мышлением и речью здесь нам важно отметить только один принципиально важный момент только на известной Относительно высокой стадии развития мышления и речи становится возможным величайшее открытие в жизни ребенка. Для того, чтобы открыть речь, надо мыслить. Мы можем кратко сформулировать наши выводы. Первое. В онтогенетическом развитии мышления и речи мы также находим различные корни того, и другого процесса. Второе. В развитии речи ребенка мы с несомненностью можем констатировать доинтеллектуальную стадию, так же как и в развитии мышления доречевую стадию. Третье. До известного момента то и другое развитие идет по различным линиям, независимо одно от другого. Четвертое. В известном пункте обе линии пересекаются, после чего мышление становится речевым, а речь становится интеллектуальной. Как не решать сложный и все еще спорный теоретический вопрос об отношении мышления и речи, нельзя не признать решающего, и исключительного значения процессов внутренней речи для развития мышления. Значение внутренней речи для всего нашего мышления так велико, что многие психологи даже отождествляют внутреннюю речь и мышление. С их точки зрения мышление есть не что иное, как заторможенная, задержанная беззвучная речь. Однако в психологии не выяснено не то, каким образом происходит превращение внешней речи во внутреннюю, не то, в каком примерно возрасте совершается это важнейшее изменение. Как оно протекает, чем вызывается и какова вообще его генетическая характеристика. Вотсон Отождествляющее мышление с внутренней речью, со всей справедливостью констатирует, что мы не знаем, на какой точке организации своей речи дети совершают переход от открытой речи к шепоту и потом к скрытой речи, так как этот вопрос исследовался лишь случайно. Но нам представляется... В свете наших экспериментов и наблюдений, а также из того, что мы знаем о развитии речи ребенка вообще, самая постановка вопроса, применяемая Уотсоном, в корне неправильной. Нет никаких веских оснований допускать, что развитие внутренней речи совершается чисто механически путем постепенного уменьшения звучности речи что переход от внешней, открытой, к внутренней, скрытой речи совершается через шепот, то есть полутихую речь. Едва ли дело происходит так, что ребенок начинает постепенно говорить все тише и тише, и в результате этого процесса приходит в конце концов к беззвучной речи. Другими словами, мы склонны отрицать, что в генезе детской речи имеется следующая последовательность этапов. Громкая речь, шепот, внутренняя речь. Не спасает дело и другое, фактически столь же малообоснованное предположение вотсона «Может быть», — говорит он далее, «с самого начала все три вида подвигаются совместно». Нет никаких решительно-объективных данных, которые говорили бы в пользу этого «может быть». Напротив, признаваемые всеми, в том числе и вотсоном глубокое функциональное и структурное различие открытой и внутренней речи говорит против этого. Они действительно мыслят вслух. Говорит вотсон о детях раннего возраста и видит с полным основанием причину в том, что их среда не требует быстрого превращения речи, проявляющейся вовне, в скрытую. Даже если бы мы могли развернуть все скрытые процессы и записать их на чувствительной пластинке, развивается дальше та же мысль. Или на цилиндре фонографа. Все же в них имелось бы так много сокращений, коротких замыканий и экономии, что они были бы неузнаваемы, если только не проследить их образование от исходного пункта, где они совершенны и социальны по характеру до их конечной стадии, где они будут служить для индивидуальных, но не для социальных приспособлений. Где же основание предполагать, что два процесса – столь различные функционально, социально и индивидуальное приспособление и структурно изменение речевого процесса до неузнаваемости вследствие сокращений, коротких замыканий и экономии, как процессы внешней и внутренней речи окажутся генетически параллельными, продвигающимися совместно, то есть одновременными или связанными между собой последовательно через третий, переходный процесс, шепот, который чисто механически, формально, по внешнему количественному признаку, то есть чисто фенотипически, занимает это среднее место между двумя другими процессами, но не является функциональным, и структурном отношении, то есть генотипически, ни в какой степени переходным. Это последнее утверждение мы имели возможность проверить экспериментально, изучая речь шепотом у детей раннего возраста. Наше исследование показало, что Первое. В структурном отношении речь шепотом не обнаруживает сколько-нибудь значительных изменений и уклонений от громкой речи, а главное – изменений, характерных по тенденции для внутренней речи. Второе. В функциональном отношении речь шепотом также глубоко отличается от внутренней речи и не обнаруживает даже в тенденции исходных черт. Третье. в генетическом отношении наконец речь шепотом может быть вызвана очень рано, но сама не развивается спонтанно сколько нибудь заметным образом до самого школьного возраста. Единственное что подтверждает тезис вотсона это тот факт, что уже в трехлетнем возрасте под давлением социальных требований ребенок переходит правда с трудом и на короткое время, к речи с пониженным голосом и к шепоту. Мы остановились на мнении вотсона не только потому, что оно является чрезвычайно распространенным и типичным для той теории мышления и речи, представителем которой является этот автор. Также и не потому, что оно позволяет со всею наглядностью противопоставить фонотипическому генотипическое рассмотрение вопроса, но главным образом по мотивам положительного порядка. В той постановке вопроса, которую принимает вотсон мы склонны видеть правильное методическое указание, каким путем следует идти для того, чтобы прийти к разрешению всей проблемы. Этот методический путь заключается в необходимости найти среднее звено, соединяющее процессы внешней и внутренней речи. Звено, которое являлось бы переходным между одними и другими процессами. Мы стремились показать выше, что мнение вотсона будто этим средним соединяющим звеном является шепот, не встречает объективных подтверждений. Напротив, все то, что мы знаем о шепоте ребенка, говорит не в пользу того предположения, будь то шепот является переходным процессом между внешней и внутренней речью. Однако попытка найти это среднее, недостающее в большинстве психологических исследований звено, является совершенно правильным указанием вотсона Мы склонны видеть этот переходный процесс от внешней к внутренней речи в так называемой эгоцентрической детской речи, описанной швейцарским психологом Пиаже. В пользу этого говорят и наблюдения Леметра и других авторов над внутренней речью в школьном возрасте эти наблюдения показали, что тип внутренней речи школьника является еще в высшей степени лобильным неустановившимся. Это говорит, конечно, в пользу того что перед нами еще генетически молодые недостаточно оформившиеся и определившиеся процессы возвращаясь к вопросу об эгоцентрической речи мы должны сказать, что, видимо, эгоцентрическая речь, помимо чисто экспрессивной функции и функции разряда, помимо того, что она просто сопровождает детскую активность, очень легко становится мышлением в собственном смысле этого слова. То есть принимает на себя функцию планирующей операции, решения новой задачи, возникающей в поведении. Если бы это предположение оправдалось в процессе дальнейшего исследования, мы могли бы сделать вывод чрезвычайно теоретической важности. Мы увидели бы, что речь становится психологически внутренней раньше, чем она становится физиологически внутренней. Эгоцентрическая речь – это речь внутренняя по своей функции, Это речь для себя, находящаяся на пути к уходу внутрь. Речь, уже наполовину непонятная для окружающих. Речь, уже глубоко внутренне проросшая в поведении ребенка, и вместе с тем физиологически это еще речь внешняя, которая не обнаруживает ни малейшей тенденции превращаться в шепот или в какую нибудь другую полубезвучную речь мы получили бы тогда ответ и на другой теоретический вопрос почему речь становится внутренней ответ этот гласил бы что речь становится внутренней в силу того что изменяется ее функция последовательность в развитии речи тогда наметилась бы не такая, какую указывает вотсон Вместо трех этапов – громкая речь, шепот, беззвучная речь – мы получили бы другие три типа этапа. Внешняя речь, эгоцентрическая речь, внутренняя речь. Вместе с тем мы приобрели бы в высшей степени важный в методическом отношении прием – Исследование внутренней речи, ее структурных и функциональных особенностей в живом виде, в становлении и вместе с тем прием объективный, поскольку все эти особенности были бы уже налицо в речи внешней, над которой можно экспериментировать и которая допускает измерение. Наши исследования показывают что речь в этом отношении не представляет какого-нибудь исключения из общего правила, которому подчинено развитие всяких психологических операций, опирающихся на использование знаков. Все равно, будет ли то мнемотехническое запоминание, процессы счета, или какая-либо другая интеллектуальная операция употребления знака. Исследуя экспериментально подобного рода операции самого различного характера, мы имели возможность констатировать, что это развитие проходит, вообще говоря, через четыре основные стадии. Первой стадией является так называемое примитивное Натуральная стадия. Когда та или иная операция встречается в том виде, как она сложилась на примитивных ступенях поведения. Этой стадии развития соответствовала бы доинтеллектуальная речь и доречевое мышление, о которых говорено ранее. Затем следует стадия, которую мы условно называем стадией наивной психологии по аналогии с тем что исследователи в области практического интеллекта называют наивной физикой наивной физикой обозначают они наивный опыт животного или ребенка в области физических свойств собственного тела и окружающих его предметов объектов и орудий наивный опыт который определяет в основном употребление орудий у ребенка и первые операции его практического ума. Нечто подобное наблюдаем мы и в сфере развития поведения ребенка. Здесь также складывается основной наивный психологический опыт относительно свойств важнейших психологических операций, с которыми приходится иметь дело ребенку. Однако, как и в сфере развития практических действий, так и здесь этот наивный опыт ребенка оказывается обычно недостаточным, несовершенным, наивным в собственном смысле этого слова и потому приводящим к неадекватному использованию психологических свойств, стимулов и реакций. В области развития речи эта стадия чрезвычайно ясно намечена во всем речевом развитии ребенка и выражается в том, что овладение грамматическими структурами и формами идет у ребенка впереди овладение логическими структурами и операциями, соответствующими данным формам. Ребенок овладевает придаточным предложением такими формами речи, как «потому что», «так как», «если бы», «когда», «напротив» или «но», задолго до того, как он овладевает причинными, временными, условными отношениями, противопоставлениями и так далее. Ребенок овладевает синтаксисом речи «раньше», чем он овладевает синтаксисом мысли. Исследования Пиаже показали с несомненностью, что грамматическое развитие ребенка идет впереди его логического развития, и что ребенок только сравнительно поздно приходит к овладению логическими операциями, соответствующие тем грамматическим структурам, которые им усвоены уже давно. Вслед за этим, с постепенным нарастанием наивного психологического опыта, следует стадия внешнего знака, внешней операции, при помощи которых ребенок решает какую-нибудь внутреннюю психологическую задачу. Это хорошо нам знакомая стадия счета на пальцах в арифметическом развитии ребенка. Стадия внешних мнемотехнических знаков в процессе запоминания. В развитии речи ей соответствует эгоцентрическая речь ребенка. За этой третьей наступает четвертая стадия, которую мы образно называем стадией «вращивания», потому что она характеризуется прежде всего тем, что внешняя операция уходит внутрь становится внутренней операцией и в связи с этим претерпевает глубокие изменения. это счет в уме или немая арифметика в развитии ребенка это так называемая логическая память, пользующаяся внутренними соотношениями в виде внутренних знаков в области речи Этому соответствует внутреннее или беззвучная речь. Что является в этом отношении наиболее замечательным, это тот факт, что между внешними и внутренними операциями в данном случае существует постоянное взаимодействие. Операции постоянно переходят из одной формы в другую. И это мы видим с наибольшей отчетливостью в области внутренней речи, которая, как установил Делакруа, тем ближе подходит к внешней речи, чем теснее с нею связана в поведении и может принять совершенно тождественную с ней форму тогда, когда является подготовкой к внешней речи. Например, обдумыванием предстоящей речи, лекции И так далее. В этом смысле в поведении действительно нет резких метафизических границ между внешним и внутренним. Одно легко переходит в другое, одно развивается под воздействием другого. Если мы теперь от генезиса внутренней речи, перейдем к вопросу о том, как функционирует внутренняя речь у взрослого человека. Мы столкнемся раньше всего с тем же вопросом, который мы ставили в отношении животных и в отношении ребенка. С необходимостью ли связаны мышление и речь в поведении взрослого человека? Можно ли отождествлять оба эти процесса? Все, что мы знаем по этому поводу, заставляет нас дать отрицательный ответ на этот вопрос. Отношения мышления и речи в этом случае можно было бы схематически обозначить двумя пересекающимися окружностями, которые показали бы, что известная часть процессов речи и мышления совпадают. Это так называемая сфера речевого мышления. Но это речевое мышление не исчерпывает ни всех форм мысли, ни всех форм речи. Есть большая область мышления, которая не будет иметь непосредственного отношения к речевому мышлению. Сюда следует отнести раньше всего, как уже указывал Бюллер, инструментальное и техническое мышление и вообще всю область так называемого практического интеллекта, который только в последнее время становится предметом усиленных исследований. Далее, как известно, психологи Вюрцбургской школы в своих исследованиях установили, что мышление может совершаться без всякого констатируемого самонаблюдением участия речевых образов и движений. Новейшие экспериментальные работы также показали, что активность и форма внутренней речи не стоят в какой-либо непосредственной объективной связи с движением языка или гортани, совершаемыми испытуемым. Равным образом нет никаких психологических оснований к тому, чтобы относить все виды речевой активности человека к мышлению. Когда я, например, воспроизвожу в процессе внутренней речи какое-нибудь стихотворение, заученное мною наизусть, или повторяю какую-нибудь заданную экспериментальную фразу, во всех этих случаях нет никаких данных для того, чтобы отнести эти операции к области мышления». Эту ошибку и делает Уотсон, который, отождествляя мышление и речь, должен уже с необходимостью все процессы речи признать интеллектуальными. В результате ему приходится отнести к мышлению и процессы простого восстановления в памяти словесного текста. Равным образом речь, имеющая эмоционально-экспрессивную функцию, речь лирически окрашенная – обладая всеми признаками речи, тем не менее, едва ли может быть отнесена к интеллектуальной деятельности в собственном смысле этого слова. Мы таким образом приходим к выводу, что и у взрослого человека слияние мышления и речи есть частичное явление, имеющее силу и значение, только в приложении к области речевого мышления, в то время как другие области неречевого мышления и неинтеллектуальной речи остаются только под отдаленным, непосредственным влиянием этого слияния и прямо не стоят с ним ни в какой причинной связи. Мы можем суммировать результаты которым приводит нас наше рассмотрение. Мы пытались прежде всего проследить генетические корни мышления и речи по данным сравнительной психологии. При современном состоянии знания в этой области, как мы видели, проследить сколько-нибудь полно генетический путь до человеческого мышления и речи представляется невозможным. Спорным до сих пор остается основной вопрос. Можно ли констатировать с несомненностью наличие интеллекта того же типа и рода, что и человеческий, у высших обезьян? Келлер решает этот вопрос в положительном, другие авторы – в отрицательном смысле. Но независимо от того, как решится этот спор в свете новых и пока недостающих данных, Одно ясно уже сейчас. Путь к человеческому интеллекту и путь к человеческой речи не совпадают в животном мире. Генетические корни мышления и речи различны. Ведь даже те, кто склонны отрицать наличие интеллекта у шимпанзе кюллера не отрицают, да и не могут отрицать того, что это путь к интеллекту, корни его то есть высший тип выработки навыков. Даже Торндайк, задолго до Келлера занимавшийся тем же вопросом и решивший его в отрицательном смысле, находит, что по типу поведения обезьяни принадлежит высшее место в мире животных. Другие авторы, как Владимир Боровский, склонны не только у животных, но и у человека отрицать этот высший этаж поведения, надстраивающийся над навыками и заслуживающий особого имени интеллект. Для них, следовательно, самый вопрос о человекоподобности интеллекта обезьян должен быть поставлен иначе. Для нас ясно, что высший тип поведения шимпанзе, чем бы его ни считать, в том отношение является корнем человеческого, что он характеризуется употреблением орудий. Для марксизма не является сколько-нибудь неожиданным открытие Келлера. Маркс говорит об этом. Употребление и создание средств труда, хотя и свойственны в зародышевой форме некоторым видам животных, составляют специфически характерную черту человеческого процесса труда. В этом же смысле говорит и Плеханов. Как бы там ни было, но зоология передает историю хома, уже обладающего способностями изобретать и употреблять наиболее примитивные орудия. Таким образом, та высшая глава зоологической психологии которая создается на наших глазах, теоретически не является абсолютно новой для марксизма. Любопытно отметить, что Плеханов говорит совершенно ясно не об инстинктивной деятельности вроде построек бобров, но о способности изобретать и употреблять орудия, то есть об операции интеллектуальной. Разумеется, у шимпанзе мы встречаем не инстинктивное употребление орудий, а зачатки их разумного применения. Ясно, как день, говорит далее Плеханов, что применение орудий, как бы они ни были совершенны, предполагает огромное развитие умственных способностей. Не является для марксизма и сколько-нибудь новым то положение, что в животном мире заложены корни человеческого интеллекта. Так Энгельс, разъясняя смысл гегелевского развлечения между рассудком и разумом, пишет «Нам, общие с животными, все виды рассудочной деятельности – индукция, дедукция, следовательно, также абстракция – родовое понятие четвероногих и двуногих. Анализ неизвестных предметов, уже разбивание ореха есть начало анализа, синтез в случае проделок животных и в качестве соединения обоих эксперимент в случае новых препятствий и при независимых положениях. По типу все эти методы, то есть все известные обычные логики средства научного исследования, Вполне одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени развития соответствующего метода они различны. В другом месте Энгельс говорит. Ясно, само собой, что мы не думаем отрицать у животных способность к планомерным, преднамеренным действиям, то есть к действиям того типа, которые находит у шимпанзе Келлер. Зародыши таких действий существуют везде, где есть протоплазма, где живой белок существует и реагирует. Но эта способность достигает у млекопитающих высокой ступени развития. Столь же решительно высказывается Энгельс относительно корней речи у животных. «В пределах своего круга представлений», — говорит он, — Попугай может научиться также понимать то, что говорит. И дальше Энгельс приводит совершенно объективный критерий этого понимания. Научите попугая бранным словам так, чтобы он усвоил себе их значение. Одно из главных развлечений, возвращающихся из жарких стран матросов. Попробуйте его затем дразнить. И вы скоро откроете, что он также верно применяет своибранные слова, как берлинская торговка, точно так же при выклянчивании лакомств. В другом месте Энгельс говорит по этому же поводу, то немногое, что эти последние, то есть животные, даже наиболее развитые из них, имеют сообщить друг другу может быть сообщено и без помощи члена раздельной речи. Домашние животные по Энгельсу могут иметь потребность в речи. К сожалению, однако их голосовые органы настолько уже специализированы в определенном направлении, что этому горю их уже никак помочь нельзя. Там, однако, где условия органа для этого более благоприятны, Эта неспособность в известных границах может исчезнуть, например, у попугая. Мы совсем не намерены приписывать Энгельсу, и менее всего сами собираемся защищать ту мысль, что у животных мы находим человеческие или даже человекоподобные речь и мышление. Мы далее. Постараемся выяснить законные границы этих утверждений Энгельса и их истинный смысл. Сейчас для нас важно установить только одно. Во всяком случае, нет оснований отрицать наличие генетических корней мышления и речи в животном царстве. И эти корни, как показывают все данные, различны для мышления и речи. Нет оснований отрицать наличие в животном мире генетических путей к интеллекту и речи человека. И эти пути оказываются опять-таки различными для обеих интересующих нас форм поведения. Большая способность к изучению речи, например, у попугая, не стоит ни в какой прямой связи с более высоким развитием у него зачатков мышления. И обратно, высшее развитие этих зачатков в животном мире не стоит ни в какой видимой связи с успехами речи. То и другое идет своими особыми путями, то и другое имеет различные линии развития. Бастиан Шмидт отмечает, что развитие речи не является прямым показателем развития психики и поведения в животном мире. Так слон и лошадь в этом отношении стоят позади свиньи и курицы. Совершенно безотносительно к тому, как смотреть на вопрос об отношении онта и филогенеза, мы можем констатировать на основании новых экспериментальных исследований что и в развитии ребенка генетические корни и пути интеллекта и речи различны. До известного пункта мы можем проследить до интеллектуальное вызревание речи и независимое от него доречевое вызревание интеллекта ребенка. В известном пункте, как утверждает Штерн, глубокий наблюдатель развития детской речи, происходит пересечение той и другой линии развития, их встреча. Речь становится интеллектуальной, мышление становится речевым. Мы видели, что Штерн видит в этом величайшее открытие ребенка. Некоторые исследователи, как Делакруа, склонны отрицать это. Эти авторы склонны отрицать, всеобщую значимость за первым возрастом детских вопросов как это называется в отличие от второго возраста вопросов четыре года спустя вопросы почему и во всяком случае отрицать за ним там где это явление имеет место значение приписываемое ему штернам значение симптома указывающего на то что ребенок открыл что каждая вещь имеет свое имя. Валон полагает, что для ребенка имя является некоторое время скорее атрибутом, чем субститутом предмета. Когда ребенок одного года и шести месяцев спрашивает об имени всякого предмета, он обнаруживает вновь открытую им связь. Но ничто не указывает, что он в одном не видит простой атрибут другого. Только систематическая генерализация вопросов может свидетельствовать о том, что дело идет не о случайной и пассивной связи, но тенденции, предшествующей функции подыскивания символического знака для всех реальных вещей. Куртковка, как мы видели, занимает среднее положение между одним и другим мнением. С одной стороны, он подчеркивает вслед за Бюллером аналогию между изобретением, открытием номинативной функции языка у ребенка и изобретениями орудий у шимпанзе. С другой стороны, он ограничивает эту аналогию тем, что слово входит в структуру «вещи», однако не обязательно в функциональном значении знака. Слово входит в структуру вещи, как ее прочие члены и наряду с ними. Оно становится для ребенка на некоторое время свойством вещи наряду с ее другими свойствами. Но это свойство вещи, ее имя, отделимо от нее. Можно видеть вещи, не слыша их имени, так же, как, например, глаза являются прочным, но отделимым признаком матери, который не виден, когда мать отворачивает лицо. И у нас, наивных людей, дело обстоит совершенно так же. Голубое платье остается голубым, даже когда в темноте мы не видим его цвета. Но имя... «Свойства всех предметов». И ребенок дополняет все структуры по этому правилу. Бюллер также указывает на то, что всякий новый предмет представляет для ребенка ситуацию-задачу, которую он решает по общей структурной схеме, называнием слова. Там, где ему недостает слова для обозначения нового предмета, Он требует его у взрослых. Мы думаем, что это мнение является наиболее близким к истине и что оно прекрасно устраняет затруднения, возникающие при споре Штерна-Делакруа. Данные этнической психологии и особенно психологии детской речи говорят за то, что слово «долгое время» является для ребенка скорее свойством, чем символом вещи. Ребенок, как мы видели, раньше овладевает внешней структурой, чем внутренней. Он овладевает внешней структурой. Слово – вещь, которая уже после становится структурой символической. Однако мы стоим опять, как в случае с опытами Келлера, перед вопросом, фактическое решение которого еще не достигнуто наукой. Перед нами ряд гипотез. Мы можем выбрать только наиболее вероятную. Такой наиболее вероятной и является среднее мнение. Что говорит в его пользу? Во-первых, мы легко отказываемся от того, чтобы приписывать ребенку в один с половиной года открытие символической функции речи, сознательную и в высшей степени сложную интеллектуальную операцию, что, вообще говоря, плохо вяжется с общим умственным уровнем ребенка в один с половиной года. Во-вторых, Наши выводы вполне совпадают с другими экспериментальными данными, которые все показывают, что функциональное употребление знака, даже более простого, чем слово, появляется у ребенка значительно позже и совершенно недоступно для ребенка этого возраста. В-третьих, мы согласуем наши выводы при этом, с общими данными из психологии детской речи, говорящими, что еще долго ребенок не приходит к осознанию символического значения речи и пользуется словом как одним из свойств вещи. В-четвертых, наблюдение над ненормальными детьми, на которые ссылается Штерн, особенно Хелен Келлер, Показывают, как говорит Карл Бюллер, проследивший сам, как происходит этот момент у глухонемых детей при обучении их речи, что такого открытия, секунду которого можно было бы с точностью отметить, не происходит, а происходит, напротив, ряд молекулярных изменений, приводящих к этому. Наконец, в пятых, Это вполне совпадает с тем общим путем овладения знаком, который мы наметили на основании экспериментальных исследований в предыдущей главе. Мы никогда не могли наблюдать у ребенка, даже школьного возраста, прямого открытия, сразу приводящего к функциональному употреблению знака. Всегда этому предшествует стадия наивной психологии, Стадия овладения чисто внешней структурой знака, которая только впоследствии, в процессе оперирования знаком, приводит ребенка к правильному функциональному употреблению знака. Ребенок, рассматривающий слово как свойство вещи в ряду ее других свойств, находится именно в этой стадии своего речевого развития. Все это говорит в пользу положения Штерна, который был, несомненно, введен в заблуждение внешним, то есть фенотипическим сходством и толкованием вопросов ребенка. Падает ли, однако, вместе с тем и основной вывод, который можно было сделать на основании нарисованной нами схемы антигенетического развития мышления и речи? Именно что в антогенезе мышление и речь до известного пункта идут по различным генетическим путям, и только после известного пункта их линии пересекаются. Ни в коем случае. Этот вывод остается верным, независимо от того, падает ли или нет положение Штерна и какое другое будет выдвинуто на его место. Все согласны в том, что первоначальные формы интеллектуальных реакций ребенка, установленные экспериментально после опытов Келлера им самим и другими, также независимы от речи, как и действия шимпанзе. Далее все согласны и в том, что начальные стадии в развитии речи ребенка являются стадиями доинтеллектуальными. Если это очевидно и несомненно в отношении лепета ребенка, то в последнее время это можно считать установленным и в отношении первых слов ребенка. Положение Мэймона о том, что первые слова ребенка носят всецело, аффективный волевой характер, что это знаки желания или чувства, чуждые еще объективного значения и исчерпывающиеся чисто субъективной реакцией, как и язык животных, правда оспаривается в последнее время рядом авторов. Штерн склонен думать, что элементы объективного не разделены еще в этих первых словах. Делакруа видит прямую связь первых слов с объективной ситуацией. Но оба автора все же согласны в том, что слово не имеет никакого постоянного и прочного объективного значения. Оно похоже по объективному характеру на брань ученого-попугая, поскольку сами желания и чувства – Сами эмоциональные реакции вступают в связь с объективной ситуацией, постольку и слова связываются с ней. Но это нисколько не отвергает в корне общего положения меймана. Мы можем резюмировать то, что дало нам это рассмотрение антогенеза речи и мышления. Генетические корни и пути развития мышления и речи и здесь оказываются до известного пункта различными. Новым является пересечение обоих путей развития, не никем. Происходит ли оно в одном пункте или в ряде пунктов, совершается ли сразу, катастрофически, или нарастает медленно и постепенно, и только после прорывается – Является ли оно результатом открытия или простого структурного действия и длительного функционального изменения? Приурочено ли оно к двухлетнему возрасту или к школьному? Независимо от этих, все еще спорных вопросов, основной факт остается несомненным. Именно факт пересечения обеих линий развития. Остается еще суммировать то, что нам дало рассмотрение внутренней речи. Оно опять наталкивается на ряд гипотез. Происходит ли развитие внутренней речи через шепот или через эгоцентрическую речь? Совершается ли оно одновременно с развитием внешней речи? Или возникает на сравнительно высокой ступени ее? Может ли внутренняя речь и связанные с ней мышление рассматриваться как определенная стадия в развитии всякой культурной формы поведения, независимо от того, как решаются в процессе фактического исследования эти в высшей степени важные сами по себе вопросы. Основной вывод остается тем же. Этот вывод гласит, что внутренняя речь – развивается путем накопления длительных функциональных и структурных изменений, что она ответвляется от внешней речи ребенка вместе с дифференцированием социальной и эгоцентрической функции речи, что, наконец, речевые структуры, усваиваемые ребенком, становятся основными структурами его мышления. Вместе с этим обнаруживается основной, несомненный и решающий факт – зависимость развития мышления от речи, от средств мышления и от социально-культурного опыта ребенка. Развитие внутренней речи определяется в основном извне. Развитие логики ребенка, как показали исследования Пиаже, есть прямая функция его социализированной речи мышление ребенка так можно было бы формулировать это положение развивается в зависимости от овладения социальными средствами мышления то есть в зависимости от речи вместе с этим мы подходим к формулировке основного положения всей нашей статьи положение имеющего в высшей степени важное методологическое значение для всей постановки проблемы. Этот вывод вытекает из сопоставления развития внутренней речи и речевого мышления с развитием речи и интеллекта, как оно шло в животном мире и в самом раннем детстве по особым раздельным линиям. Сопоставление это показывает, что одно развитие является не просто прямым продолжением другого, но что изменился и самый тип развития с биологического на общественно-исторический. Нам думается, что предыдущие главы с достаточной ясностью показали, что речевое мышление представляет собой неприродную натуральную форму поведения, а форму общественно-историческую и потому отличающуюся в основном целым рядом специфических свойств и закономерностей, которые не могут быть открыты в натуральных формах мышления и речи. Но главное заключается в том, что с признанием исторического характера речевого мышления мы должны распространить на эту форму поведения все эти методологические положения, которые исторический материализм устанавливает по отношению ко всем историческим явлениям в человеческом обществе. Наконец, мы должны ожидать заранее, что в основных чертах самый тип исторического развития поведения окажется в прямой зависимости от общих законов исторического развития человеческого общества. Но этим самым проблема мышления и речи перерастает методологические границы естествознания и превращается в центральную проблему исторической психологии человека, то есть социальной психологии. Меняется вместе с тем и методологическая постановка проблемы. Не касаясь этой проблемы во всей ее полноте, нам казалось нужным остановиться на узловых пунктах этой проблемы, пунктах, наиболее трудных в методологическом отношении, но наиболее центральных и важных при анализе поведения человека, строящемся на основании диалектического и исторического материализма. Сама же это вторая проблема мышления и речи, как затронутые нами попутно многие частные моменты функционального и структурного анализа отношения обоих процессов, должна составить предмет особого исследования».